Глава 9. 1 ноября 2014 года. Когда Штадский вышел из кабинета, тёмные дубовые панели стен, кажется, даже слегка посветлели. Пару минут они сидели молча, не произнося ни слова, прислушиваясь к удаляющимся шагам. На втором этаже здания остался паркет со времён СССР. И теперь гулкое эхо разносило по пустому коридору одинокое цоканье каблуков. «Ушел?» «Тихо, как школьник, прячущийся от злого зауча», — спросил Лукин. Золотов кивнул. Его кабинет заместителя директора НИИ находился ровно напротив, через фойе. Там, в спортивной осенней куртке, лежали ключи от новенькой «Тойоты Камри». О том, чтобы задержаться, не могло быть и речи. Он намеревался во что бы то ни стало тотчас уехать. А чуть позже, когда все уляжется... написать заявление об увольнении. Стоило портить бесценные нейроны, которые, как известно, не восстанавливаются, на то, чтобы выслушивать подобное. Чуть позже я допрошу каждого из вас. Это с какой статьи и на основании чего? Он уже открыл было рот, чтобы высказать претензии директору, но тот поднял руку. Подожди, Виталий, не скачи Трошину оставался год до заслуженной пенсии, когда он с чистой совестью сможет начать тратить свои миллионы на Черноморском или любом другом побережье планеты. На его место кое-какие силы из Москвы пытались просунуть своих людей. Однако Трошин стоял мёртво, только Золотов. Только зам разбирается в тонкостях и технологии работы института. Знает коллектив, опытный вирусолог, и что тоже немаловажно, не рвётся к власти, спокоен и трезв. Трошин не знал, что Золотова давно предложили должность в крупной фармацевтической компании, производящей вакцины по технологии Нии. Должность тихая и спокойная, с максимумом привилегий и минимумом нервотрёпки. Бизнес не делал ставку на Золотова во главе Нии. Он был для этого слишком мягок. Однако его умение в тереце в доверии остаться эффективным на вторых ролях незаметной серой тенью это их устраивало. Что не скачи, Леонид Маркович? Может быть, вы о чём-то знаете и забыли нам рассказать? Виталий Сергеевич. Виталий, меня подняли с постели так же, как и тебя, в 8:15. А в 9 я был тут. Что, по-твоему, я могу знать? Золотов пожал плечами. Сидевший тихо Лукин кивнул на серый стационарный телефон. Наберите уже кого-нибудь, это похоже на цирк. Ещё, он поднял руку, намереваясь взглянуть на часы. На увидев, что они отсутствуют, чертыхнулся. Ещё примерно час, час у нас есть. И потом результаты тестирования можно смыть в унитаз. Их никто не признает. Если московских ещё удастся упрасить прикрыть глаза, то федеральную службу бесполезно. Я уже не говорю про ребят из ВОЗ, там звери трошенки внул. Он понимал, что дорогостоящее исследование может прерваться на финальных испытаниях, и тогда, по сути, придётся начинать всё сначала, а это время. Не факт, что формы и штаммы гриппа, против которых так эффективно работала вакцина, будут ещё актуальны. Директор снял трубку, его палец коснулся кнопки телефона. Потом он потряс трубку, посмотрел в дырочки и водрузил его на место. Не работает, сказал он задумчиво. Отключён. Похоже, мы заложники, резюмировал Лукин. Может быть, это вообще не органы, а обычный рейдерский захват. Сейчас по очереди нас вызовут, созовут совет директоров, ведут своих людей, перепишут собственность и патенты, и дело сделано. А мы тут гадаем. Неужели нет больше никакого телефона? В машине есть, сдавленным голосом сказал Трошин. До варианта, озвученного Лукиным, он почему-то не додумался. А ведь согласно принципу Окама, это самое простое объяснение. Внедряют своего человека в тест-группу, дожидаются конца испытаний, чтобы точно знать, стоит или нет идти на риск. Ведь сумма заказа на новую вакцину могла составить более 50 млн долларов. И это только в России, без учёта братских республик и дальнего зарубежья. Если выяснится, что испытания прошли успешно, происходит захват с ней и всех технологий вполне законным способом долей переписываются на свои предприятия. Господи, прошептал Трошин. Не может быть. Кто же это крыса? аргентум, фармапром, кто? Скорее всего, вторые, нехотя сказал Золотов. Эти точно могут. Что? Трошин убрал руки, которыми обхватил месистое лицо. Что ты сказал? Фармапром. Почему? Откуда ты? Они предложили мне зама по науке. Кровь схлынула с лица директора. Он застонал, как подстреленный кабан, протяжно, надрывно. Словно это известие поразило его в самое сердце. «Виталий, да как же!» Он вдруг схватился за грудь. Двое мужчин подскочили, как по команде. «Леонид Маркович!» — прошептал Лукин. Но Трошин замотал головой. «Все нормально. Сейчас пройдет!» Он отворил ящик стола, но угад выудил оттуда темно-коричневый пузырек с таблетками и закинул одну в рот. Через пару минут мертвенно-бледные щёки и лоб порозовели. Он сидел грузный и враз постаревший, глядя бессмысленным взглядом прямо перед собой. Я не согласился. Я ничего им не ответил, сказал Золотов. Ты мог хотя бы предупредить. А теперь? А вдруг это не они? спросил Лукин в повисшей тишине. Конечно, они могли быть в этом заинтересованы. Но ведь они так же знают, что у Леонида Марковича племянник в министерстве, да и не только племянник. К тому же, какой смысл поднимать скандал на всю страну в канун эпидемии? Если об этом узнает президент, а он, поверьте, узнает, мало не покажется. Сорвать госпрограмму вакцинации это вам не шутки. Зачем так рисковать даже ради 50 миллионов? Всё равно они своё получат, ведь они подрядчики, и без риска сумма поменьше, но ризонно, заметил Золотов. Такой риск себя не оправдывает. "Стоп", сказал Лукин, посмотрел на Трошина и кивнул на экран монитора, стоящий у края стола. Директор редко пользовался компьютером, предпочитая делать записи в ежедневнике. Но в кабинете Лукина стоял точно такой же блок Apple. В начале года институт закупил целую систему и связал компьютеры в сеть. "А работает же", трошин пожал плечами. "Как поставили, ни разу не включал. Давайте попробую". С этими словами Лукин под виноватым взглядом Золотова, который походил на проштрафившегося ученика, подскочил к компьютеру. Через 15 секунд блок загрузился. Лукин потирая ладони, запустил браузер. "Сейчас мы им устроим. Кому писать?" Спросил он, набирая адрес почтового сервера. Пиши Ковалёву. Это пресс-оташе МВД из Яльцеров Минздрав, а ещё Караваеву в администрацию. Мы только вчера обсуждали программу детской вакцинации, и он за нас порадовался. Сказал, что президент особо на нас рассчитывает в этом году. Мол, покажем, как наши учёные смогли сделать то, что пока никто не делал. Точно. Кораваеву. Он им устроит, паразиты. Курсор вертелся на белом экране, и ничего не происходило. Полоска загрузки замерла на одном месте. Что? Не выдержал золотов? Не идёт, сказал Лукин. Прошла ещё минута. Он попытался ввести второй адрес, третий безрезультатно. Никакого движения. Сети нет. Они посмотрели друг на друга. Кажется, всё серьёзнее, чем мы думали, откликнулся Трошин. Что было написано у него в удостоверении? спросил Лукин, нажимая кнопки, хотя всем уже было ясно, заблокированы любые способы связи с внешним миром. ФСБ. Имя не помню, майор Гаврилов или Галилов, как-то так. Но какое это имеет значение? Удостоверение можно подделать. Надо было позвонить в управление, пока была такая возможность, и уточнить, раздражённо сказал Золотов. Так можно пускать любых мудаков с удостоверениями, купленными на трёх вокзалах. Он, конечно, хотел уколоть Трошина в отнеску за его обиду, ведь по сути Золотов никого не предал, а о предложениях, которые постоянно сыпятся, он докладывать не обязан. А вот и позвонил бы Виталий. Ты приехал через 5 минут после меня. Но я не видел удостоверения. марировал Золотов. И вы мне ничего не сказали, кроме того, что у нас органы. Теперь получайте за свою халатность. Трошин открыл рот, потом закрыл его. Возразить было нечего. Золотов, какой бы он не был, оказался прав. Трошин подставил под удар институт и вообще всю программу, повёл себя непрофессионально, а по сути, смолодушничал, струсил. Он облизал сухие губы. Хотелось пить. В кабинете сильно топили. Вот же чёрт, тихо сказал Трошин. Так глупо попасть. Он тяжело поднялся и подошёл к окну, где возле фикуса на столике замер графин с водой. Налил стаканчик, выпил. Будешь? кивнул он Золотову. Давайте, ответил тот. Хотя я не отказался бы и покрепче. Есть и покрепче, но мне нельзя. А тебе могу налить. Буду благодарен. Прошин вернулся к столу, где возле компьютера копошился Лукин. Открыл одну из тёмных панелей, за которой располагался бар, доверху заставленный дорогим алкоголем. Каждый посетитель директорского кабинета не без оснований полагая, что тот имеет отношение к медицине, вручал бутылочку чего-нибудь этакого. Золотов через плечо директора заметил Сантори Гэматзаки, Джек Дэниэлс и Ширенгу коньяков. Охо, вырвалось у него. Что желаешь? спросил Трошин. Если угощаете, предпочту Сантори. А в синей коробке? Губа не дура, шутливо ответил Трошин, достал коробку, распечатав её, вынул бутылку. Через пару минут Золотов вдохнул аромат одного из самых дорогих виски в мире и зажмурился от удовольствия. Нет худа без добра, где ещё такое попробуешь? Илья, ты будешь? спросил Трошин. Нет, я не пью. Откликнулся тот, засев за компьютер. "Да где же оно?" Едва слышно произнесли его губы. "Ну, как знаешь. А я, пожалуй, всё же выпью". Трошин налил себе виски в широкий стакан. "Чёрт в день", сказал он, глядя в окно, за которым плясали мелкие, точно сахарная пудра, снежинки, и опрокинул жидкость в рот. "Мы же все у вас под колпаком", пробормотал Лукин. "Так где же оно?" Он барабанил пальцами по клавиатуре, но, видимо, что-то не получалось. По его виску потекла капелька пота. — Как же жарко у вас тут! — Трошин вытер рот тыльной стороной ладони. — Под каким колпаком? Ты о чем? Лукин выпрямился. Он был красный, даже багровый, словно вареный бурак, и его молодое лицо стало одутловатым. — Они все как-то в раз состарились здесь, — подумал Трошин. Вы можете следить за каждым сотрудником института. Разве вы не знали об этом? Когда ставили компьютеры и потом настраивали сеть, я спросил, будет ли подключена к сети система видеонаблюдения. Их устанавливали разные фирмы, и технически они могли быть несовместимы. Я тогда подумал, что было бы удобно мне из кабинета смотреть, что творится в лаборатории и испытательных боксах, чтобы лишний раз не бегать понапрасну, когда кто-то забудет закрыть шкаф. с реактивами или не выключит свет в барокамере. Золото в строшином переглянулись. Кажется, они впервые слышали о такой возможности. То есть ты хочешь сказать, что помимо постов видеонаблюдения я могу... Да, теоретически. На своем компьютере в кабинете я так и делал. После того, как поставили систему, они смогли их объединить и дали мне адреса. Но, похоже... Они для вашего компьютера не работают. Должны быть какие-то другие адреса. Я же нахожусь в другом здании, у меня другая подсеть. А какая тут у вас? Я не знаю. Вот это да, сказал Золотов. Уже почти год, как я мог бы смотреть на задницу Ани Верник в бухгалтерии. А ты молчишь? Шутка? Что уж? Ани Верник очень даже, медленно сказал Трошин. Тебе-то, холостому, сам Бог велел туда смотреть. Только вот как? Он повернулся с бутылкой в руках, плеснул себе ещё в стакан, потом добавил золотого. Постой, постой. Это не те ребята, что сломали нам клетку обезьян, а потом мы ловили одну почти целый день. Эти, подтвердил Лукин, они нам не весь потолок разворотили своими дрелями и насвинячили в чистой зоне, пришлось неделю отмывать. Погоди, Мне тогда начальник их подарил бутылку бехеровки. Я отвёз её жене, она любит такое. И дал бумагу, сказал: "Тут коды доступа к камерам, смотри, не потеряй". Но так как вся система видеонаблюдения заработала, то я подумал, зачем эти коды и положил. Он снова подошёл к бару. Точно. Я подумал, раз коды, значит, что-то важное, как код к моему сейфу, и положил её. Ее... Да-да. Шейф трошен отворил тёмную панель справа от бара. Там располагался небольшой сейф с кнопками. Быстро набрав комбинацию, он открыл толстую дверцу. Так, не то. Не оно. Это техпаспорт, это устав. Стоп. Кажется, он вынул лист бумаги с чередой длинных адресов цифр. Здесь не написано, что это, но, кажется, да. Лукин быстро пробежал взглядом бумагу. Это точно оно. Есть. Давайте её сюда. Так, одну секунду, сперва глянем, что у нас за дверью. Он быстро набрал вереницу цифр, и глазам изумлённых мужчин предстал очень качественный цветной вид сверху на дверь кабинета директора, включая стол секретаря, шкаф для бумаг, вешалку, кресла для посетителей. На месте Веры Ильиничны Он восседал бугай в джинсах и свитере крупной вязки с оленями. На голове у него была чёрная шапочка. Он крутил в руках рацию и явно маялся от безделья. Сумка Веры Ильиничны висела на стуле, как будто она отлучилась на минутку. Смотри, указал в нижний тёмный угол Золотов. Несмотря на то, что освещения внизу не хватало, все они увидели, что белый короб, вскрывающий телефонные провода, скрыт. А из него торчат разноцветные лохмотья. Они перерезали телефонную линию. Лукин покачал головой. Интернета нет, потому что перерезан телефонный кабель. А вот сама сеть есть, и это единственный плюс, который мы имеем на данный момент. Мы можем точно узнать, где они и что делают, посчитать сколько их и, возможно, обезвредить. У меня такое ощущение, что в их планы не входит выпустить нас отсюда.